«Возвращение Некомеда!» Золотые статеры с мелодичным звоном отлетали в сторону и ложились ровными рядами по обоим краям стола. В пространстве между ними неистово плясали пальцы, словно исполняли кардак. Услышав шаги, человек у стола повернулся. На его вытертом, как старая монета лице, можно было прочитать неудовольствие, вскоре сменившееся удивлением. Титий встал с животом, выставленным вперед, с руками, подпирающими бедра. Его можно было принять за пифос с родосским вином. Да, Тити не был красавцем, но еще Манни старший захотел иметь его восковую фигуру в своей коллекции. Ростовщик отказался от такой чести. Ему сыну менял и из Брундизия не пристало стоять рядом с царями и полководцами. Но всем было известно, что Титий играет ими с такой же легкостью, как монетами. Сколько из них, стоя перед его вытертым столом, униженно выпрашивали деньги, а он, выпучив рачьи глаза, требовал гарантий и поручителя.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 «Меркурий в помощь!» — сказал Маней Аквилий с той мягкостью в голосе, которая появлялась у него лишь при встрече с равными. «У меня к тебе дело, Титий. Мой друг Некомет, тебе он известен. Нуждается в деньгах». «Каковы гарантии?» — спросил ростовщик. «Я отправляю легион и галатов в Некомедию». «Проценты? Сорок восемь, как обычно. Твоя доля? Пятнадцать процентов».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 На следующее утро Никомед получил 2 миллиона сестерциев. Половина сразу же досталась Манию-Аквилию за легион, который он посылал против Христа. Остальные предназначались на выплату жалования галатским наемникам. Войско выступило после полудня, когда спала жара. Белая пыль, поднятая коллигами и карботинами ложилась на доспехи, на трубы, на оружие, на значки манипулов и знамена галатских отрядов. Легионный отряд был впереди. Он был виден всем, кто отправлялся в поход. Манию Аквилию и Некомеду, ехавшим верхом и Титию, избравшему себе повозку. Римский всадник никогда не садился на коня.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 «А Митридат?» — удивился Некомед. «Митридата я возьму себе. Он украсит мой триумфальный кортеж». Над Некомедией сгустился туман, покрывший небо багровой пеленой. Костры горели на всем пространстве от Агоры до Северной гавани, отмечая места недавней расправы.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 «Не горюй, Луций!» — успокаивал сосед, астралийцей с орлиным носом. «Вот поймаем бритоголового, набьешь мошну!» Дался консулу этот раб. «Мало он их, что ли, в Сицилии на крестах поразвешивал?» «Болтают. Будь-то это и не раб вовсе, а царь Митридат, переодетый рабом!» «Вот оно что! Да если бы ты мне раньше сказал, я бы его из-под земли выкопал!» «Какой скорый нашелся?» Астралийцей нахлобучил своему партнеру шлем на голову. «Митридата голыми руками взять захотел? Да ведь это оборотень, а не человек! Его еще в детстве прикончить решили. Он невидимкой стал. Вынырнул, словно со дна моря, где-то на том берегу. И там семь лет пропадал. К Митридату надо ключ иметь». «Какой такой ключ?»